Глава четырнадцатая. Оливия. Четверг, 5 марта 1942 года. Поместье Вудмант. «Я хочу научиться водить машину», — сказала с заднего диванчика Оливия. Минуло два дня после того, как Оливия с Сэйди ездили в больницу к Эдварду, и она до сих пор не могла избавиться от воспоминания о той вопящей женщине, которую силой затаскивали внутрь. Эдвард просил довериться ему. И, разумеется, она полностью ему доверяла. Однако теперь, подъезжая к Вудмонту, Оливия вдруг с особой остротой осознала, что в здешних местах ей необходимо иметь большую независимость от мужа. «Мы ведь уже это обсуждали. Я могу тем самым потерять работу», отозвалась из-за руля Сейди. «Я это понимаю и с уважением отношусь к твоей тревоге, но я не скажу Эдварду». Я знаю, что он бы этого не одобрил, он просто чересчур меня оберегает. Надеюсь, за последние недели я сумела снискать твое доверие. «Вам-то я полностью доверяю», — ответила Сейди. «Но если нас кто-нибудь увидит, это сразу же дойдет до ушей доктора Картера». «Понимаешь, я чувствую себя здесь какой-то беспомощной. В своем доме я ощущаю себя в такой же тесной ловушке, как и под тем каменным завалом». «О чём вообще вы говорите? Такого огромного дома, как у вас, я в жизни не видала!» Оливия разгладила складочку на юбке. Порой он может ощущаться очень маленьким, как и весь этот округ. На этот счёт Сейди никак не могла с ней поспорить. «Даже и не знаю!» Оливия сдвинулась на середину заднего сиденья и подалась вперёд, поближе к Сейди. «Моя матушка...» Всегда говорит, что кое-какие маленькие секреты, только на пользу браку. Она, к примеру, по пятницам всегда ходила с подружкой в кино. Отцу она об этом не рассказывала, потому что считала, что подобная ерунда его бы раздражала, а фильмы, по её словам, помогли ей стать хорошей женой. «По вашему умение водить машину сделает вас более хорошей женой?» «Да». По крайней мере, она не будет чувствовать себя в ловушке, не будет казаться себе потерянной и бесполезной. Когда она в Лондоне работала в больнице, то всегда ощущала в себе жизнь, с радостью и волнением встречая каждый новый день. «Разве ваша оранжерея вскоре не заполнится фруктовыми деревцами и прочими растениями? Разве с ними вам не станет легче?» Зимний сад был идеей Эдварда. Он счёл, что ей это необходимо, и хотя этот его жест очень тронул Оливию, теперь она понимала, что растения в оранжерее являлись скорее удачным предлогом удерживать её в пределах поместья. «Знаешь, порой я чувствую себя так, как та девушка, которую мы видели у больницы», — задумчиво сказала Оливия. Сэйди нахмурилась. «У вас с ней нет ничего общего». «Я загнана в ловушку своего существования. Ну, пожалуйста, очень тебя прошу. Я ни за что не скажу Эдварду». Сэйди сбавила ход, свернула в поместье, и при виде этой бесконечно тянущейся впереди проселочной дороги Оливии показалось, что она вот-вот заплачет. Однако вместо того, чтобы нажать на газ и поехать дальше, Сэйди остановила машину. Оставив мотор работать на холостом ходу, Девушка развернулась на сиденье. «Это будет наш с вами секрет от доктора Картера?» «Разумеется, ни словом не обмолвлюсь». «А как насчёт миссис фриц Она-то ведь наверняка увидит». «Я с ней поговорю». «Боюсь, что мне придётся об этом пожалеть». Оливия порывисто схватила её за руки. «Так ты меня научишь?» «Наверное». Сэдди задумчиво покачала головой и заглушила двигатель. Это совсем не так просто, как кажется с виду. Есть некоторая хитрость, когда работаешь одновременно педалями сцепления и газа. Главное тут не перестараться. Ничего такого, чего я не могла бы освоить. Это хорошо. Тогда выбирайтесь из машины и идите сюда». Женщина мигом выскочила с заднего сиденья и поспешила к водительскому, а Сэдди выбралась из-за руля и посадила на свое место Оливию. Захлопнув дверцу, обошла машину, и села на переднее пассажирское сиденье. Затянутыми в перчатками руками Оливия погладила руль и почувствовала, как сердце у неё забилось быстрее. В точности, как тогда, когда она, бывала каталась на карусели на Пикадиле. «Ты убедишься, что я лучшая ученица, которая тебе когда-либо могла попасться». Врачи в больнице Холли Кросс говорили примерно то же самое, я только пришла и уже через пару дней наравне со всеми перевязывала раны. «Хорошо. Там в полу три педали, и все они задействуются». сейди разъяснила, что делают педали тормоза и газа. А затем уже рассказала о сцеплении. Далее про зажигание, про воздушную заслонку и стартер. К тому времени, как она закончила объяснение, у Оливии голова пошла кругом. «Легче всего научиться непосредственно на деле», — сказала сейди «Поверните ключ в замке и приведите мотор в движение». Оливия повернула ключ и, услышав, как зарокотал двигатель, испустила нервный смешок. Она слегка нажала на правую педаль, и мотор взревел, она немедленно отдёрнула ногу. «Что это я сделала?» «Пока ничего. А теперь самый заковыристый момент». Оливия сдвинулась на сиденье чуть вперёд, крепко взялась за руль и вдавила педаль сцепления до пола. Затем стала пытаться перевести рычаг переключения передач в первую позицию, Поглядев немного на её старание Сэйди взялась ладонью поверх её руки и перевела рычаг в нужное положение. Это и был заковыристый момент? Нет, мэм, он как раз наступит сейчас. Теперь медленно отпускайте сцепление и также медленно нажимайте на газ. Оливия с торопливой послушностью отпустила сцепление и медленно, как ей велели, нажала на газ. Машина чуть дёрнулась вперёд. И заглохла. Что я сделала? Я её сломала? Нет, мэм, тут просто надо потренироваться, только и всего. Давайте попытаемся ещё раз, всё сначала. На второй, на третий и четвёртый раз результат был не намного лучше. Машина постоянно глохла, и с каждой новой неудавшейся попыткой лицо у Оливии пылало всё сильнее. Эдвард назвал бы её глупой, а её попытки научиться водить дурацкими. «У вас уже неплохо получается, госпожа Оливия», — похвалила ее Сейди. «Да как же, мы же не продвинулись и на десяток шагов». Когда я в первый раз училась ездить на нашем старом грузовике, его подбрасывала всю дорогу до Шарлоттсвиля. «Но тебе-то было двенадцать, а я взрослая женщина». «Первый раз всегда трудно, сколько бы тебе ни было лет, потом наловчитесь». «Вот уж не уверена, может, я вообще не создана для здешней сельской жизни». Матушка моя боялась, что я долго здесь не протяну. «Зачем вы такое говорите?» «Потому что я люблю город, люблю театры, магазины, рестораны и вообще всё, что там есть». «Почему тогда вы здесь?» «Потому что я люблю Эдварда. И я его жена. И к тому же в Лондоне было небезопасно». «То есть вы готовы взять и уехать отсюда?» – спросила Сейди. В голосе девушки снова послышался вызов, так она её уже подначивала однажды перед Эдвардом. «Я не собираюсь уезжать». «Очень похоже на то, что у меня». Оливия выжила под руинами, проведя там почти девять часов. Её тело тогда так стиснуло обломками здания, что она едва могла дышать. Ей на лицо капали сочившиеся откуда-то вода и нечистоты, а рядом падали всё новые бомбы. Отчего, поймавший её в ловушку завал, то и дело содрогался. Оливия крепко сжала пальцами руль и вскинула подбородок, вытянула подсос, нажала кнопку стартера. Задержав дыхание, она стала аккуратно нажимать педаль газа, другой ногой медленно отпуская педаль сцепления. Механизм сцепления сработал, и машина сделала лишь маленький, еле заметный толчок в тот момент, когда передние колёса подались вперёд. В шоке Оливия посмотрела на Сэйди, потом широко улыбнулась. «У меня получилось! Вот видите? А почему машина не едет быстрее?» «Потому что это самая низкая передача. Теперь надо снова переключить». «А на первой остаться нельзя?» «Вы не сможете ехать быстрее, если останетесь на первой передаче». Оливия решительно опустила ладонь на рычаг коробки передач. «Я готова». Сэйди рассмеялась. «Вам будто грозит встреча с кровожадным горным львом! Успокойтесь, всё будет хорошо!» Снова втопилась педаль сцепления. С некоторой неровностью переключилась передача, и вскоре их авто уже набирало скорость. К тому времени, как Оливия с Эйди добрались до особняка, они уже вовсю ехали на третьей передаче. На крыльцо вышла миссис фриц Улыбаясь и кивая, Она проследила взглядом, как Оливия уверенно объехала вокруг дома и подогнала машину к самому амбару. Она заглушила двигатель и вышла из машины, гордо выпитив грудь, словно только что завалила страшного зверя. Сэйди украдкой глянула на миссис фриц которая лишь одобрительно кивнула и тут же скрылась в доме. «Это было просто замечательно, госпожа Оливия! А мы еще раз покатаемся?» – тут же спросила та. В следующий раз мне бы хотелось поездить по настоящим дорогам. Доктор Картер точно об этом узнает, если вы станете ездить по большим дорогам. Может и так. Но лучше просить прощения, чем позволения. Этому вас тоже мама научила? Да. Именно она. Оливия лежала уютно, свернувшись рядом с Эдвардом, черпая утешение и покой в исходящем от него тепле, как это бывало с той самой первой ночи, что они провели вместе. С того дня, как он вытащил её из-под завала, тогда прошло уже три недели полных всевозможных сплетен. Оливия лежала дома в кровати, одна в кромешном мраке, прислушиваясь к отдалённому гулу бомбардировщиков, что снова летели над городом. Внезапно пространство комнаты показалось ей невыносимо тесным. И Оливия вскочила с постели и быстро оделась в темноте. С тех пор, как началась война с её бомбёжками, обитатели Лондона привыкли жить и передвигаться в темноте. Дойдя до его маленькой съёмной квартирки, Оливия постучалась. Открыв дверь и увидев её, окутанную ночными сумерками, Эдвард не сказал ни слова, даже не шевельнулся. Она первая шагнула к нему и обвела руками его шею. Пока они были в Лондоне, их поцелуи никогда не были тихими и робкими. В них всегда ощущалась затаённая страсть, подогреваемая нервными перегрузками войны. Оливии казалось, будто она хорошо знает Эдварда. За этим храбрым мужчиной она последовала в Америку, зная, что ею движут любовь и страх. Любовь к нему и к их едва зачатому ребёнку, и страх перед новыми бомбёжками в ночной тьме. И когда она, плывя через океан к Америке, потеряла дитя, Эдвард с несказанной нежностью её утешал. «Не плачь, у нас с тобой непременно будут ещё дети», — шептал он ей. Однако в последнюю неделю, с того дня, когда она увидела, насколько он остался безразличен к страданиям той несчастной женщины, Оливия засомневалась в том, что хорошо знает этого человека. Она тихонько выскользнула из-под одеяла и надела домашние шлёпанцы. Стараясь ступать осторожнее, Чтобы не потревожить особенно скрипучие половицы, Оливия вышла из спальни и спустилась по лестнице. Внизу накинула пальто и, выйдя из дома, двинулась по вымощенной камнями дорожке к зимнему саду. В новую оранжерею уже начали прибывать растения. С помощью сейди она вскоре расставит их в этом сверкающем стеклянном пространстве, наполнив его зеленью и пурпурными, белыми, фиолетовыми соцветиями орхидей. Оливия открыла оранжерею, с удовольствием окунувшись во влажный тёплый воздух, напоённый ароматами растений. Аккуратно закрыла за собой дверь и прошла к небольшому диванчику, стоявшему в самом её центре. Свернувшись поудобнее на его мягкой обивке, Оливия поплотнее запахнулась полами пальто и, запрокинув голову, уставилась сквозь стеклянный купол в ясное ночное небо. В юности она очень хорошо разбиралась в созвездиях. И когда в Лондоне начались бомбёжки, погрузив город во мрак, Оливия вновь стала часто общаться со звёздами. Сегодня её спутниками были растущая Луна рядом с созвездием Рыси и немного восточнее Кассиопея. Приложив ладони к животу, Оливия сидела как можно неподвижнее, стараясь унять в себе страх и ощутить, как подрастающее в утробе дитя Хоть чуточку пошевелится, легонько трепыхнётся, уверив её, что с ним всё будет хорошо. «Ну, давай, толкнись немножко, мой малыш», — прошептала она. «А потом можешь спать дальше». Оливия поняла, что она снова в положении в тот самый день, когда они с Эйди отправились в Линчбург навестить Эдварда. Это, собственно, и было главным поводом для той поездки. Оливии так хотелось предстать перед ним, в сияющих солнечных лучах, и поделиться с ним этой радостной вестью, и всё начало дня она была исполнена лишь счастьем и покоем. Приятная новость уже готова была сорваться у неё с кончика языка, когда вдруг их внимание отвлекла та незнакомая девушка. Вопли её были такими громкими и пронзительными, от этих звуков Оливия мысленно перенеслась обратно в Лондон, в те страшные ночи, когда похожие отчаянные крики слышались из-под разрушенных домов. Реакция Эдварда на столь бедственное состояние девушки немало огорошила Оливию. Она поняла, что он видит в несчастной нестрадающего человека, а лишь непростой клинический случай, с которым всего лишь надо разобраться. Дверь в зимний сад открылась, и, повернувшись на звук, Оливия различила в полутьме силуэт мужа. «Твои мысли дотянулись до меня даже в доме». Сонно, — сказал он, — Оливия сдвинулась на диванчике, освобождая для него место. И когда Эдвард сел рядом, вытянув ноги, она прижалась к нему сбоку. «Это всё из-за ночи. Сам знаешь, я больше не могу нормально спать ночами». «И что, звёзды, помогают?» «Да, в них мир и покой». От Эдварда пахло чистотой и мылом после ванны, которую он всегда принимал, возвращаясь из больницы. Его ладонь скользнула к её слегка округлившемуся животу. «Ты беременна?» Оливия вскинула на него взгляд, припомнив, что именно его лицо было первым, что она увидела, когда её извлекли из каменного плена. «Да». Эдвард широко улыбнулся и, крепко обняв, прижал её к себе. «И давно?» «По-видимому, с Рождества». Он зарылся лицом в её распущенные локоны. «Господи!» «Как же я счастлив!» «Я тоже!» — тихо отозвалась она. Но как бы ей не хотелось всецело предаться радости этого мгновения, мысли Оливии всё равно постоянно возвращались к той молодой женщине, которую она увидела в Линчбурге. «У меня всё не выходит та женщина из головы». «Какая женщина?» — с искренней озадаченностью переспросил Эдвард. Что появилось в тот день, когда я привозила тебе в больницу ланч? Ах, та! И что с ней? Она была так сильно расстроена. Многие из тех женщин, которых мы лечим, легко выходят из равновесия. Большинство из них немного не в своём уме, и они нуждаются в нашей помощи. Это весьма огорчающее зрелище. И мне очень жаль, что тебе пришлось такое наблюдать». «Знаешь, я девять часов пробыла похороненной заживо под завалом. Но даже мои переживания бледнеют в сравнении с её страхом и ужасом». Эдвард некоторое время молчал. «Боюсь, что её жизнь никогда не будет лёгкой». «А что ты ей сделал?» – спросила Оливия. «Я сделал то, что было необходимо. Я сделал всё, чтобы её недуг не передался следующим поколениям». Оливия ощутила чётко различимое сердцебиение под кончиками пальцев. «И что это означает?» «Мать той девушки страдает тем же, чем и она. Это передаётся по наследству. И отец её не хочет, чтобы дочь однажды родила детей, обречённых на тот же недуг». «И что ты сделал?» «Я произвёл лёгкую и простую процедуру, гарантирующую, что у этой особы никогда не будет детей». Она сможет жить счастливой жизнью, настолько полноценной и нормальной, насколько ей это удастся, разве что в этой жизни не будет детей. Откуда ты можешь знать, что её дети будут страдать той же болезнью? Её отец был полностью убеждён, что у неё не должно быть детей. Почему он был так в этом убеждён? Потому что хорошо знает своё чадо. И что, есть и другие девушки вроде неё? Порой таких, оказывается, даже слишком много. Эдвард плотнее привлёк Оливию к себе и крепко обнял её за тонкую талию. «Мне бы не хотелось, чтобы ты тревожилась из-за неё или вообще из-за этого заведения. Сосредоточься лучше на ребёнке и на том, как станешь выращивать здесь свои прекрасные растения. Я сегодня днём уже успел наведаться в оранжерею, и, надо сказать, я впечатлён их красотой». От его успокаивающего голоса тревожность Оливии отчасти развеялась. Я ещё не спросил, Сэйди-то справляется со своей работой? Да, она мне здорово помогает. Я с уважением и симпатием отношусь к её брату. Джонни очень трудолюбивый молодой человек. Другой её брат Денни мне не так нравится. А сейди волевая и сильная духом девчонка. «Потому ты нанял её мне в водители?» – спросила Оливия. Я подумал, что она сумеет тебя расшевелить, отвлечь от твоих мыслей. никто то кто станет перед тобой заискивать и подольщаться. А также я знаю, что ты любишь помогать другим. Возможно, тебе удастся её немножко поднять выше. С ней ты не ошибся. Оливия поводила пальцем по его груди, рисуя сердечко. Она для меня стала как глоток свежего воздуха. Быть может, тебе следует... «Поменьше кататься по окрестностям, раз уж ты ожидаешь ребёнка». «Для меня только на пользу почаще отсюда выбираться», — возразила Оливия. «В тот раз корабль мне казался слишком тесным. Да и сам стресс от пересечения Атлантики, видимо, взял своё. Теперь я ощущаю себя совсем иначе». «Я исполнена надежды?» Эдвард нежно поцеловал её в лоб. «Я хочу, чтобы вы втроём были как можно осторожнее». — с улыбкой сказал он. — Непременно. сейди Шесть дней спустя, 11 марта, Сэйди привезла Оливию в Блюстоун и припарковалась перед универсальным магазином господина Салливана. Она сознавала что случившийся поблизости народ обязательно заметит, на какой красивой машине она приехала. От гордости выпитив грудь, она в своём новом, хоть и подержанном пиджачке, выбралась из салона. Сэйди уже привыкла, что на неё обращают внимание, хотя и вовсе не по хорошей причине. Она была шальной младшей сестрёнкой Джонни и Дэнни, вечно ходившей в грязных спецовках и почти всё лето бегавшая босиком. Она не лучшим образом училась в школе и с трудом осиливала в книжках заданные к чтению страницы. Она вместе со старшими братьями гнала самогон и, по слухам, уже в 12 лет попивала это зелье. То есть слыла безнадёжной оторвой. Но сегодня она являлась водителем, нанятым к госпоже Оливии Картер, и на ней был красивый модный пиджачок. Сэдди проследила взглядом, как госпожа Оливия, надменно вскинув голову, зашла в магазин и с прохладцей окинула глазами его внутреннее убранство. Мистер Салливан тут же немного выпрямился и поприветствовал её из-за стойки, в то время как госпожа Оливия, стянув перчатки, потерла между пальцами отрез ткани, пробуя её на мягкость. «Что вам сегодня угодно?» — осведомился мистер Салливан. «У мисс Эйди имеется для вас список продуктов», — сказала она с чисто английским выговором. «Всё необходимое, что кухарке понадобится для ужина». Сэйди вытащила из кармана бережно сложенный листок и передала мистеру Салливану. Слегка изогнув губы в улыбке, он пробежал глазами по длинному списку. Зная мистера Салливана, можно было понять, что он уже высчитывает в уме сегодняшнюю свою прибыль. «Мне потребуется несколько минут, чтобы собрать для вас товары», — сказал он. «Располагайте временем, как вам потребуется». отозвалась госпожа Оливия, подойдя к рулону мягкой желтой материи. «Сэйди, может, тебе что-нибудь нужно?» «Что, мэм? Нет, спасибо, все хорошо!» Сэйди подошла к прилавку с целой коллекцией мыла, где каждый кусок был упакован в красивую белую обертку, но так и не решилась взять в руки душистый брусочек, пока мистер Салливан не отвернулся за пакетом с солью. Тогда Сэйди быстро поднесла мыло к носу, и поглубже вдохнула нежный сладкий запах цветущей жимолости. И даже решила было потратить на мыло часть из тех денег, что она заработает на этой неделе, однако при взгляде на ценник, где значилось 25 центов, едва не выронила брусок из рук. Затем Сэйди посмотрела по сторонам, и её взор остановился на зелёном платье, висящем на вешалке рядом с прочими предметами одежды. Она подержала в ладонях материю платья, девясь её шелковистой мягкости. Потом кинула взгляд на свой полукомбинезон, подумав, станут ли все вокруг воспринимать её иначе, надень на такое вот платье. «Счёт я уже подготовил», — сказал между тем, улыбаясь, мистер Салливан. «Включил в него и тот дневник садовода, что вы заказали себе из Ричмонда». Открыв сумочку, госпожа Оливия вручила ему новенькую пятидолларовую купюру. Сэйди во все глаза уставилась на столь несметную сумму. «Рот!» — крикнул мистер Салливан в глубину магазина. «Мне понадобится твоя помощь!» Рут была дочерью мистера Салливана, с которой сейди ходила вместе в школу, пока осенью не бросила учебу. Блондинка с довольно симпатичным личиком Рут одевалась лучше всех девочек в школе и имела несколько красивых ухажеров на выбор. «Сейчас, сэр!» — отозвалась та. Рут прошла через занавеску, разделявшую складскую часть магазина и торговый зал, и приветливо улыбнулась госпоже Оливии. Когда её взгляд скользнул к сейди, то выражение лица мигом потускнело, словно она надкусила кислое яблоко, но не хотела, чтобы кто-либо это заметил. Рут принялась собирать по полкам мелкие товары из списка, как то палочки корицы, соду для выпечки, розовую воду. Всё это она аккуратно сложила в коробку, куда мистер Салливан уже поместил муку, сахар и топлёный жир. Зная, что Рут не спускает с неё глаз, Сэйди кинула взгляд на нарисованное от руки объявление с изображением танцующей пары. Даже особо не вчитываясь, что там написано, Сэйди поняла, что речь там идёт о намечающихся в марте танцах в городском клубе. «Сэйди, сегодня ты определённо очень хорошо выглядишь», — сказала рот «Спасибо», — отозвалась Сэйди, отступив, наконец, от зелёного платья. «Что, подумываешь его купить и надеть на танцы?» Рут, естественно, отлично знала, что сейди не может позволить себе такое платье, и что шансы её попасть на эти танцы безнадёжно близки к нулю. Разве что мама починила бы для неё какое-нибудь платье из церковного ящика с обносками, да кто-то из братьев повёл бы её в клуб. Однако ни одного из братьев не было сейчас в городе, да и мать не собиралась чинить ей старое платье и не стала бы отпускать на танцы одну. «Еще раздумываю над этим», — ответила сейди «А я пойду туда со своим парнем», — похвасталась Рот. «В самом деле?» — взгляд Сэйди, оторвавшись от объявления, упал на новый выпуск журнала «Лайф», где на обложке красовались четыре девушки в сверкающих нарядах. «Жаль, я не знала, что ты сегодня придёшь. Я бы оставила тебе свои старые журналы». Голос урода был таким слащавым, что казалось удивительным, как к ней не слетелись с округи все пчёлы. «Я же знаю, как ты любишь их разглядывать». «Ну и ладно», — ответила Сейди. «Мистер Салливан, госпожа Оливия подняла в руке коричневый в форме коробочки фотоаппарат. Не могли бы вы мне показать вот это?» Мистер Салливан обогнул свою стойку с торопливой энергичностью, как всякий раз, когда наклёвывалась возможность продать что-то очень дорогое. Однако в эти дни для многих людей настали тяжёлые времена. И с деньгами у всех было туго. «Конечно, конечно! Это фотоаппарат марки «Кодек». Очень прост в использовании». Пока они взялись обсуждать его устройство, Рут заговорила ещё более сладким голоском. «А помнишь...» «Как ты пыталась сделать себе прическу, как у кэрл Ломбард, или как у Джин Тирни. Уже не помню точно, как у кого, но ты тогда закрутила на ночь кончики волос, чтобы получилась мягкая волна, а утром обнаружила вместо нее копну мелких кудряшек, и все это вместе больше походило на германский шлем». Сэйди припомнила, как помчалась тогда домой, сунула голову в накачанную для полива воду и отмачивала волосы до тех пор, пока не пропали все кудряшки. «Нет, не помню». «Не помнишь? Не может быть! Я каждый раз смеюсь, когда вспоминаю. Ты была такая милаха!» «Ну как, Сэдди, нравится тебе водить понтяк доктора Картера?» спросил ее, вернувшись мистер Салливан. «Одно удовольствие, сэр». «Совсем не то, что развозить в грузовичке самогон, верно?» с усмешкой сказал он. «Конечно, сэр. Мы ездим медленно и аккуратно». «Вот и умница. Не хотелось бы, чтобы ты попала к шерифу». «Да, сэр?» «Мистер Салливан», — спросила госпожа Оливия, «а у вас есть какие-нибудь новые журналы?» «Вот только вчера получили последний выпуск «Лайф». Даже Рут ещё его не читала». «Судя по обложке, он очень интересный», — вставила Рут. «Не могли бы вы его добавить к моему заказу?» — велела госпожа Оливия, а также еще то зеленое платье. Мистер Салливан скосил глаза на сейди «Разумеется». Хозяин лавки просмотрел еще раз список госпожи Оливии, сверил его с содержимым коробки и, наконец, объявил, что заказ собран полностью. Он поднял в руках коробку. «Рот, придержи ко мне дверь». «Там же сейди рядом», — отозвалась та. «Она и придержит». Сэйди с готовностью взялась за ручки двери, зная, что отец Рут отругает ту потом за столь нахальные манеры. Пропустив вперёд мистера Салливана и госпожу Оливию, Сэйди подождала, пока Рут подойдёт достаточно близко, и отпустила створку. Дверь закрылась прямо перед лицом у Рут. Открывая багажную дверцу перед мистером саливаном Сэйди спиной ощущала яростный взгляд бывшей одноклассницы. саливан осторожно поместил коробку в глубину багажного отсека. «Мистер Салливан, будьте так добры», — вновь обратилась к нему госпожа Оливия. «Я бы хотела сфотографироваться вместе с Эйди. Она мой первый друг в Соединённых Штатах, и мне кажется, это следует запечатлеть на память». Мистер Салливан ни словом не воспротивился, однако Сэйди заметила, как он весь на миг напрягся. Госпожа Оливия остановилась перед Пантиаком, и, помахав ладонью, подозвала к себе Сэйди. Сэйди приблизилась с опаской, косясь на фотокамеру. Однажды её уже фотографировали, когда она была ещё маленькой, рядом с матерью и братьями. Отец тогда отказался в этом участвовать. Он не видел никакого резона сидеть там ради какой-то картинки. Снимок до сих пор стоял на полочке над камином, но Сэйди уже напрочь забыла, кто делал для них это фото и где. Госпожа Оливия расправила плечи и повернулась к камере чуть бочком. Сэйди, будучи слишком напряжённой, чтобы как-то позировать, просто уставилась в объектив. «Сэйди, ты глядишь туда так, будто перед тобой дикий зверь». «Скорее мне это просто непривычно. Папа у меня вообще не видел смысла фотографироваться». «Улыбочку!» – люстивым голоском подсказала от дверей Рут. Вдвоём они уставились, не мигая в фотокамеру. У госпожи Оливии улыбка вышла широкой, в то время как у Сейди на лице скорее отразилась неловкость. Наконец, мистер Салливан бережно передал фотоаппарат госпожи Оливии. Когда та уже уселась на заднее сиденье, Рут внезапно подбежала к машине. «Спасибо, что посетили нас, миссис Картер. Дайте лишь знать, если буду чем-нибудь вам полезно». «Спасибо, Рут», — сдержанно кивнула госпожа Оливия. «Сэйди, надеюсь, скоро снова увидимся», — помахала ей рукой Рут. Сэйди скользнула за руль, не ответив на это неискреннее прощание. Завела двигатель, чуточку прибавив оборотов, дабы произвести впечатление на Салливанов. Она отъехала от магазина, и ни она, ни госпожа Оливия не обмолвились ни словом. До самого Вудмонта они ехали в молчании. И когда Сэйди, развернув машину багажником поближе к дверям кухни и выйдя, Взяла в руки коробку, госпожа Оливия спросила. «Ты это сможешь донести?» «Да, мэм. Мама говорит, что я как ломовая лошадь». «В самом деле?» Госпожа Оливия открыла перед ней кухонную дверь и, пропустив сейди проследила взглядом, как та водрузила коробку на стол. «Миссис Фридс сама всё разберёт». «Да, мэм. Подойдя к коробке, госпожа Оливия достала оттуда последний выпуск журнала «Лайф» и свёрток с платьем, вручив и то, и другое сейди «Это тебе». «Мне?» — девушка взяла в руки блестящий глянцевый журнал и свёрнутое платье. «Зачем?» — мне показалось, это доставит тебе радость. Странички нового журнала были очень гладкие, с острыми краями страниц, А четыре девушки на обложке, в сверкающих блёстками платьях и с мягко не спадающими на плечи волосами, выглядели как молодые кинозвёзды. Рут, как мне показалось, была слегка разочарована тем, что ей не удастся почитать этот выпуск журнала, добавила госпожа Оливия. «А если ты тоже решила пойти на танцы, то тебе точно понадобится платье». «Да, мэм», — ответила Сэйди натянутым, как барабан, голосом. благодарю вас Не за что, улыбнулась Оливия. Наслаждайся. Оливия. Три дня кряду шли дожди. И вот на четвёртый день этот нескончаемый ливень прекратился, хотя тучи по-прежнему оставались тёмными и зловещими. Оливия поняла, что просто уже не может сидеть и дальше, в заперти в большом особняке Вудмонта. Ей необходимо было двигаться. куда-то ехать, ощущать на лице свежий воздух, врывающийся в открытые окна машины. Наехав правым задним колесом на скользкое место на дороге, Понтиак пошёл юзом и дёрнулся вправо. Если бы машину вела Сейди, она легко бы выправила ход. Подобное частенько случалось с автомобилями, особенно на малонаезженных просёлках. Однако за рулём была Оливия. И когда колёса вдруг забуксовали и машину резко занесло, она совершенно не знала, что делать. Сэйди, быстро протянув руки, схватилась за руль. Девушка сумела их уберечь от внезапно нависшей катастрофы, но машина, всё-таки тяжело тряхнувшись, съехала с дороги. Сэйди тут же настояла на том, чтобы они поменялись местами. Когда Оливия немного пришла в себя от пережитого, Сэйди оставила её сидеть на пассажирском кресле и, отправившись за помощью, Две мили быстрым шагом отмахала до Вудманта. Вскоре на место прибыли несколько мужчин с тамошней фермы и вытащили машину из кювета. В аварии никто не пострадал. Понтиак получил лишь незначительные повреждения. Однако в ту ночь Оливия потеряла ребёнка.